Глава пятнадцатая Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации, так это забрать девчонок и свалить подальше. парни то уже эвакуировали вместе со всеми, а вот Алена и Мико остались. Но при этом я точно знал, что никогда так не сделаю. Может быть, из-за своей натуры я с детства хотел быть героем. Жаль только мне тогда никто не объяснил, что чаще всего героям становится посмертно. Я дошёл до этого сам, недавно, после того, как стал одарённым и попал в переплёт. Но именно поэтому не мог отступить. «Ми, бери Алёну и валите отсюда!» Глубоко вздохнув, я взялся за ручку двери Буцефала. «В город наверняка уже сообщили, помощь скоро придёт, так что попробуй задержать эту тварь. Боюсь, если полезут военные, будет только хуже. И это... Если что, не поминайте лихом!» «Иди в задницу, Тор!» Мигом вызверилась на меня японка. «Еще раз такое ляпнешь, клянусь, я тебе лично рот зашью». «Во-во!» Соседка не поленилась подскочить и влепить мне смачный подзатыльник. «Ты идиот, что ли? Чего несешь-то? С кем мне трап... дружить прикажешь, если сдохнешь?» «Вы прям умеете утешить», — я со смехом почесал голову. «Ладно, уговорили. Вернусь со счетом или с двумя. Все, дуйте уже, что вас даже близко не было. Без сопливых разберемся». Японка недовольно ворча полезла в сумку, достав пачку готовых печатей. Так, это прилипло лобовое стекло, вот эту сюда, а эти вот надо на кузов наклеить по периметру. Давай, я сделаю. Алена выхватила протянутые листочки и кинулась вокруг машины, аккуратно прикрепляя печати через равные промежутки. А ты молодец, Мико проводила взглядом убежавшую девушку. Быстро ее завалил. Мы просто друзья, улыбнулся я. С небольшими привилегиями. И твоя самокритичность мне тоже нравится. А то обычно парни орут, что у них по колено. Ведунья тоже ухмыльнулась, но потом снова стала серьёзной. Короче, тьфу, блин, зараза. Я почти доделала печать изгнания. Твоя задача — удержать монстра. Печати позволят тебе продержаться и не дадут захватить ему машину, но всё равно постарайся ограничить контакты до минимума. «По идее, взять бы что-нибудь посолиднее, типа БТР, но пока его достанешь, этот урод уже может Титана захватить. И тогда нам, сам понимаешь, ушной зверёк. На мелких особого внимания не обращая, они хоть и под контролем монстра, но почти не изменились. Главное, он сам, понял?» «Да уж не дурак, хотя тут ещё есть варианты». Я кивнул и повернулся к Буцефалу, хлопнув того по крылу. «Ну что, коняга, пойдём пинать Гремлина или кто там у нас?» «Алён, закончила?» «Ага». Растрёпанная девчонка высунулась из-за кузова и виновато глянула на меня. «Только тут это. Я трос нечаянно уронила. Но он ничего не повредил. Вроде бы». Я обошёл и увидел, что трос лебёдки, который мы использовали для подъёмника, действительно соскочил с блока и свисал из кузова. Может, краску он где и зацепил, но это была сейчас наименьшая из моих проблем. Так что, схватив его за крюк, я просто сбросил трос на землю, не удосужившись даже смотать, чтобы не терять времени. Ведь с каждой секундой уничтожитель подбирался всё ближе к титанам. Так что, махнув девчонкам, я заскочил в машину и врубил полный газ, руля к дальним воротам, выбитым роботом. Дизель сыто урчал, легко неся машину через заснеженный полигон. В который раз, похвалив себя за выбор внедорожника, я отогнал мысли о том, что, возможно, сейчас в последний раз сижу за его рулём. Атаковать существо, способное уничтожить любой механизм на автомобиле, самая большая глупость из тех, что существует в мире. Ну разве что тушить пожар бензином хуже, но там надо быть полным кретином. Наверное, я им и был, но и выбора мне не дали. Так что мысленно попросив у Буцефала прощения, я вдавил педаль акселератора, разгоняя пикап на участке, где танки примяли снег. Впереди как раз показалась туша уничтожителя, выросшая втрое против первоначального размера, И три робота поменьше, ее сопровождающие. Плана как такового у меня не было. Просто собирался таранить этого урода, пока Мико не доделает печать или не появится подкрепление богоборцев из города. Глупо, да, но про это я уже говорил. Да и не в моих правилах было задумываться, когда надо прыгать. Буцефал взревел движком, и я тут же рванул рычаг ручника, отправляя его в дикий занос» машину закружила на снегу увело в сторону а мимо нее пронесся десяток неуправляемых ракет выпущенных уничтожителем измененные тварью они теперь несли не заряд краски а длинная шило на манер римского пилума не успей я увернуться меня нашпиговало бы словно рождественского гуся яблоками жить мне еще хотелось так что справившись за носом я вновь начал набирать скорость но на этот раз не атакую роботов напрямую а закладывая широкую дугу вокруг Судя по количеству блоков на спине уничтожителя, у того осталось ещё как минимум штук 30 зарядов. Ещё неизвестно, могут ли перезаряжаться использованные или нет. Лично я изначально предполагал худшее, поэтому и осторожничал. Но, кроме того, помнил о маркерах. Теперь-то понятно, что уродец превратил их в довольно мощное оружие, так что лезть на рожон мне было вдвойне не с руки. А вот помотать нервы, почему нет? Тем более это укладывалось в мои планы. О маркерах я вспомнил не зря, потому что тварь тут же попыталась ими меня достать, а я мысленно поблагодарил военных за то, что они не любят делиться своими игрушками. Очередь из пулемета гораздо более неприятная штука, чем обстрел гайками. Да и вообще, огнестрел явно будет посильнее пневматики, пусть и модифицированной духом. Но даже под нее я предпочел бы не подставляться. К сожалению, тактика наматывания кругов не сработала. Увидев, что залп гайками пропал в туне, уничтожитель перестал обращать на меня внимание и двинулся дальше. Но сказать, что я остался совсем один, нельзя, потому что машины Свиты монстра, наоборот, рванули мне на перерез. Судя по внешнему виду, порабощение для них не прошло даром, но выглядели они гораздо лучше, чем сам уничтожитель. То есть их изменило не так сильно, можно сказать, лишь слегка шипами обсыпало да покорежило так что, возможно, их оружие было не так опасно, как у основной твари, но проверять я это не собирался. Хотя кто бы меня спрашивал? Но что я мог сделать, так это резко развернувшись, взять троицу приспешников на таран? То есть ситуация поменялась на прямо противоположную по сравнению с первой схваткой. Тогда нас гонял пятитонный погрузчик, а теперь я на трёхтонной машине собрался давить мелких монстриков. И мне это понравилось. Буцефал повёл себя идеально. Роботы пытались нас обстрелять, по капуту и решётке радиатора хлистанул рой гаек. Один из уродцев попытался распылить краску, но поздно. Мощная туша внедорожника буквально размазала всех троих, разом положив конец сопротивления. Единственное, чего я боялся, это проколоть колёса, но повезло. А может, просто высокий протектор не позволил шипам проткнуть резину? Разбираться я не стал. Просто подпрыгнул на врагах, как на кочке, глянул в зеркало, убедившись, что те готовы, и помчался догонять главгада, благо время ещё было. Всё-таки полигон был весьма приличного размера, и ангары титанов располагались довольно далеко. Уничтожитель плевать хотел на гибель своих приспешников, но стоило приблизиться, как мгновенно дал залп Нурсами. На этот раз я ждал атаки и тут же ушёл в сторону за носом, как в первый раз, но точнее попытался. Хорошо дрифтовать по городу на прекрасном асфальте, где ни одной кочки нет, или там на льду озеро. А вот на полигоне, разбитом танковыми гусеницами и лапами шагоходов, оно не очень получается. Грубо говоря, я налетел на кучку и едва не перевернулся. Хорошо, ещё скорость была небольшая. Машину подняло на два колеса, и я с трудом удержал её от опрокидывания. Но зато неожиданный манёвр не позволил залпу в меня попасть. Наверное, со стороны это смотрелось красиво тучи летящих огненных стрел и машины, резко скользящая в сторону, ударяющаяся о кучку и едущая дальше на двух колесах, уходя из-под обстрела. Только вот мне было нифига не весело. Я вспомнил всех создателей-уничтожителей и танкистов по матушке до седьмого колена. Говорят, нельзя так, но в тот момент мне было без разницы. Хотя, признаю, это было весело, я даже сделал себе пометку записаться на курсы экстремального вождения из такой веселой работы они мне пригодятся и очень скоро азиаты говорят что везение это тоже способность сейчас я был склонен с ними согласиться уничтожитель потратил на залп все заряды неуправляемых ракет или копий не зная что сейчас будет правильней и теперь я на полной скорости несся напрямую к нему спрятавшись за приборной панелью от обстрела гайки стучали по кузову и лобовухе но к счастью талисманы мику еще держались хотя стекло не спасло Оно, может, и не разбилось, но пошло такими трещинами, что уже почти ничего не было видно. Можно сказать, я рулил по приборам, и это едва не стало причиной трагедии. Лишь в последнюю секунду я вспомнил про отвал, превратившийся в челюсти, и рванул руль в сторону. Монстр оказался не дурак и попытался встретить меня в лоб, тем более у него было преимущество. Но мой рывок спутал планы, и вместо того, чтобы прихватить кусок кабины, Оцелилась эта тварь именно в меня. Жуткие железяки впились в заднюю дверь, разрывая металл кузова. Скрежет стоял такой, что казалось, всё, приехали. Но, к счастью, Буцефал выдержал. Чуть потеряв скорости, пикап, тем не менее, рванул вперёд, выдираясь из схватки чудовища. Я завилял, пытаясь уйти от обстрела. И тут мне опять повезло. Когда машина рванула, будто она на что-то наткнулась, я поначалу испугался, что попал в яму. Если накроется мост, мне кирдык. Один на один с остальным чудищем я не вывезу. Девчонок, чтобы прикрыть, к сожалению, рядом не было. Но в следующую секунду стало понятно, что это не я во что-то въехал. Этот трос, который свободно болтался за мной, зацепил уничтожителя, и робот теперь тащится за мной, пытаясь удержаться. Такой удачи я не ожидал. Если бы кто предложил хитрый план, основанный на том, чтобы зацепить монстра крюком, я бы просто рассмеялся ему в лицо. «Ну бред же! Так попробуй попади!» А тут оно само сработало. Мне только и оставалось нажать на газ и помчаться в сторону выхода, то бишь туда, где всё и началось. Я не верил, что мне удастся утащить уничтожителя с полигона. Всё-таки монстр не та тварь, что могла бы так легко сдаться, но важна была каждая минута, и каждый метр, отделяющий чудовище от цели, играл на руку людям. Неважно, откуда придёт помощь, главное — продержаться. Это было моей задачей. Я краем глаза видел появившиеся вдалеке тягачи, спешащие к месту схватки, но особо на них не надеялся. Понятно, что военные кинули в бой всё, что могли, не танки же им выгонять, честное слово. Они, может, и хотели бы, да кто же им даст? Разнести ожившего робота несложно, гораздо тяжелее поймать потом развоплотившегося духа. Пока он материальный, можно быть спокойным, в другую машину не вселится. А исчезнет, лови его потом». Вон на автобазе детекторы нифига не показали, и перед соревнованиями тоже, так что ни к чему рисковать. Жаль только, я не мог связаться и сказать, чтобы не лезли. И так вроде неплохо получилось. И будто в ответ на промелькнувшую мысль трос лопнул, и Буцефал буквально прыгнул вперёд, зарывшись в снег. Понятное дело, что я не засел, всё-таки вокруг не было глубоких сугробов, но тряхнуло меня знатно, да и приложился мордой об руль. Ничего, правда, не разбил, но поперёк лба теперь красовалась приличная шишка. Однако времени разглядывать её не было. Развернувшись, я снова нацелился на противника, только для начала выбил ногами стекло, чтобы хоть что-нибудь видеть перед собой. Лицо сразу дыхнуло холодным ветром. Уж насколько я морозоустойчивым стал, но и то поёжился. Плохая примета мелькнула в мозгу. И я тут же разозлился, вспомнив тот самый день, когда уезжал с автобазы. Ведь почувствовал же что-то, вот какого хрена не проверил сразу. Нет, посчитал, что раз инспектор бюро ничего не нашел, значит все в порядке. А теперь вон приходится свою машину колечить. «За Буцефала было особенно обидно. Даже не за долг, что на мне еще висел, а просто за тачку. Уж очень она мне понравилась. И тут такое. Хрен знает, как ее теперь восстанавливать. Ярость навалилась, сплошной пеленой застилая глаза. Я ненавидел тварь, изувечившую мой внедорожник, и мне было плевать, что произойдет дальше. Дернув рычаг переключения скоростей, я вдавил газ в пол и погнал прямо на уничтожителя. Рой гаек стегнул по кабине, рикошетя от стен, но боли я уже не чувствовал. У меня была цель, остальное мелочи. Разогнавшись по максимуму, я буквально летел на врага, одной рукой держась за руль, а другой сжимая молот, который так и не удосужился убрать на место. «Что, сука, думал я с тобой играть буду?» Мне уже было неважно, слышит меня этот тварь или нет. Я хотел ее уничтожить. «Думаешь, отрастил хлебала, так тебя никто не тронет? Она-ка выкуси!» Возможно, монстр действительно считал, что никто не отважится таранить его в лоб. Да может, это просто мое воображение. Но убегать он не стал, а наоборот, развернулся, готовясь встретить разогнавшийся грузовик. Хотя мне было плевать на его мысли. Я хотел смять тварь, уничтожить, разорвать на куски. Казалось, вот он, момент истины. Сейчас мы столкнёмся и решим, кто победил. Однако я недооценил разумность и подлость твари. Последнюю секунду перед роботом вдруг вспухло огромное облако краски. И когда я на полном ходу в него влетел, грянул взрыв. От удара взрывной волны Буцефала повело боком. Он врезался в уничтожители и закувыркался по полю. Только я этого не видел, потому что сам летел в обнимку с молотом, выброшенный через лобовое стекло. Благо, не весь снег на полигоне танкисты притоптали, так что приземлился довольно удачно. Но, по крайней мере, отбил себе не всё, что можно было. Спасибо ежедневным тренировкам и наставнику, считавшему, что первым делом надо научиться падать из любого положения. Теперь я понял, зачем это было нужно. Встать с первого раза не получилось. Со второго тоже. Организму не понравилось летать, и он хотел быть как можно ближе к земле. Но я всё равно заставил себя подняться и окинул окрестности взглядом. Бедный Буцефал лежал на боку и дымился. Двигатель, что характерно, ещё работал. Но с первого взгляда было видно, что машине конец. Из пробитых баков хлестало топлива, На кузове виднелись новые дыры. Да и что с ходовой, непонятно. Хотя надежда всё же оставалась. 79-й крузер был не той тачкой, которую легко убить. Но тут такое. Перед тем, как заниматься верным конем, следовало разобраться с главной проблемой. Уничтожитель пострадал гораздо меньше, хотя было видно, что удар трехтонного пикапа для него бесследно не прошел. Как минимум, тварь лишилась пусковых блоков Нурс и одного манипулятора. Но в целом монстр был жив и почти здоров, и сейчас зеленые глаза черепа пристально смотрели на меня. Я покрепче сжал молот и шагнул вперед. Убегать было не в моих правилах. «Ну что, тварь, давай!» М-48 пел в моих руках, описывая круги. «Иди сюда! Я тебе глаз на жопу натяну за Боцефала!» Меня несло, и я сам это понимал. Однако останавливаться не собирался. Пусть будет слабоумие отвага. Это всяко лучше, чем спасовать перед какой-то тварью. Жаль, только недолго мне удалось побыть одарённым. Хотя не могу не признать, это было ярко. И девчонки, и Алёна. Леда опять же со своим папашей и мышкой в комплекте. Было весело. Я перешёл на бег, вскидывая молот. И тут же, поскользнувшись, шлёпнулся на задницу. Совсем не эпично, но когда видишь, как за спиной врага из снега внезапно вылетает чёрная фигура с шестью лапами, две из которых увенчаны острыми шипами с наколотыми на них печатями, всяко удивишься. Особенно, если это означает победу. Грохнуло знатно. И уничтожителя, и спайди буквально разметала на части. Пара мелких осколков впилось мне в лицо, но я этого почти не заметил. Поднявшись, я шёл к мелкой зелёной фигурке, скорчившейся на снегу. Обычный гремлин, разве что чуть больше тех, которых мы били на автобазе, скрёб землю когтями, сились подняться. Но после изгнания сделать это было непросто. Печати били по духам гораздо сильнее, и я даже не представлял, как ему хреново. Но очень мечтал добавить. «Ну что, падла, добегался?» «В плохих фильмах злодеи всегда сначала говорят с главным героем, давая ему возможность повернуть дело в свою пользу. Но я этим не страдал». «Давай договоримся, человек!» Тварь действительно могла говорить, хотя я бы скорее назвал это писком. «Я могу...» Чего там он может, так и осталось тайной, потому что в этот момент боёк молота вонзился в черепушку гремлина, буквально расплескав его мозги по окрестностям. Для верности я вмазал ещё пару раз и, плюнув, направился к многострадальному буцефалу, размышляя, что мне теперь делать. Злость прошла и навалилась усталость. Хотелось выпить, но, как назло, вокруг не было ни капли спиртного».